Варяги без приглашения Получить квартиру в новом доме, если до этого не имел никакой, событие, безусловно, радостное. Смотреть на наш дом одно удовольствие, такой он новый и красивый, песочно-желтый, девятиэтажный, с длинными балконами и узором из красных кирпичей на торцовых стенах. Если бы только не подходы к нему... Когда-нибудь здесь появятся аккуратные асфальтовые дорожки, клумбы и детские площадки, но пока вместо этого планируемого благоустройства лишь взрыхленная земля, разнообразный строительный мусор и канавы. Я перешел канаву по грязной узкой доске, вошел в свой подъезд, достал из почтового ящика комсомолку и письмо почему-то без обратного адреса. Предназначалось оно мне, хотя я так и не смог вспомнить, чей это почерк. Решил прочесть его дома и пошел на свой третий этаж. Щелкнул замок, я шагнул в прихожую, хотел повесить сетку на вешалку и остановился с протянутой рукой. Это была не моя прихожая. Вместо досок пола рыжего цвета великолепный блестящий паркет Вместо зеленой краски, какой обычно покрывает стены в прихожей, красивые синие черные обои с полуабстрактным рисунком. Вместо моей простенькой ширпотребовской вешалки ультрасовременное сооружение из меди, которое и вешалкой-то назвать казалось не тактичным. Произведение искусства, а не вешалка. Место стандартного плафона над дверью в туалет занял элегантный светильник, а сама дверь была небольнично белой, приятно для глаз синей, гармонировавшей с обоями. Ни такой вешалки, ни таких обоев Ни такого светильника я никогда не видел ни в кино, ни в магазинах, ни в чьей-либо квартире. Все это было красиво и очень современно, а из прихожей я видел комнату, напоминающую декорацию для фильма о современном западном бомонде. Первое, что пришло мне в голову, я ошибся квартирой, по рассеянности проскочил выше или не дошел до своего этажа. А то, что ключ подошел к замку... В конце концов, при нынешней стандартизации такие вещи происходят не только в фильме Эльдара Рязанова и юмористических рассказах, но и в жизни. Мне приходилось слышать о таких случаях, а теперь это произошло со мной. Мелкая бытовая хохмочка. Я забрал сетку и осторожненько, неслышно, ступая, вышел на площадку. Оказавшись в неловком положении, самое лучшее как можно быстрее выпутаться. И все-таки я не ошибся ни площадкой, ни дверью. Та незнакомая, роскошная квартира была двенадцатой, моей. А на двери соседней, одиннадцатой, белела знакомая царапина от пола до замка. И возле моей, двенадцатой, лежал старенький, привезенный из общежития половичок. Это была моя квартира. Я снова вошел в великолепную прихожую, повесил сетку на произведение искусства, снял туфли и вошел в комнату, так неожиданно ставшую чужой. Комнату? Ну да, моя квартира состояла из одной единственной комнаты. Сейчас, неизвестно откуда, появились еще две комнаты не возникает из ничего. Если у меня прибавилось две, значит, двух лишились соседей. Но пока что не слышно, чтобы они взволнованно метались, чтобы они заметили. Правда, они могли еще не вернуться с работы. Тут я заметил, что старательно думаю о второстепенном, не решаясь задать себе главный вопрос. Кто это устроил и зачем? В отлучке я пробовал максимум 35 минут. Не в человеческих силах за такой срок настелить паркет, оклеить стены обоями, заменить лампы, привести и расставить мебель, привести квартиру в такой вид, словно она пребывает в нынешнем великосветском состоянии месяц, по крайней мере. Не говоря уж о том, что не в человеческих силах добавить две лишних комнаты. Люди такого не могут, по крайней мере, пока. И мне стало страшно, просто первобытно страшно. Я сидел в великолепном кресле у великолепного стола посреди великолепной гостиной, и меня бил озноб. Хотелось сесть спиной к стене, чтобы никто не прыгнул сзади. Хотелось бежать, но куда? От кого? От чего и к кому? Я не сплю, я не сошел с ума. Мир не изменился, кроме моей квартиры. Я распечатал письмо и стал читать. Внешне оно не выглядело необычным. Конверт, какие продают в киоске на углу. Текст умело, без помарок, отпечатан на пишущей машинке. «Уважаемый Борис Петрович, без сомнений вы удивлены». И вполне вероятно, напуганы случившимся. Хотим сообщить вам, что волноваться и бояться не нужно. В случившемся с вами нет ничего сверхъестественного или мистического. Обстановка квартиры, деньги и машина, еще и машина, принадлежат вам лично. И вы можете распоряжаться ими, как сочтете нужным. Деньги настоящие и пользование ими не связано с какими бы то ни было сложностями. Что касается Жанны, то здесь вы также свободны в своем выборе. Советуем ни в коем случае не обращаться в органы милиции или иные аналогичные организации. Это для вас чревато. Я отложил письмо. «Это для вас чревато». Положи под вторую скамейку тысячу руб новыми. Если стукнешь ментам, тебе хана. Похоже? Нисколько. Такие письма пишут, когда хотят что-то от тебя получить, но здесь противоположное. От меня ничего не требуют, наоборот, только дают, а неприятностями грозят, если я это сдам властям. Странные шантажисты. Шантажисты на выворот. Действительно, почему бы не набрать 0,2? Приедет капитан или лейтенант с институтским ромбиком. Мне без труда удастся убедить его, что все это не мое и никогда моим не было. Я не вороватый завбазой и не подпольный валютчик. Я просто программист. Все это богатство, скорее всего, конфискуют. Интересно. Будет ли оно считаться кладом, найденным мною и переданным государству? И что? Неизвестный в темном подъезде, сопя, сует мне нож под ребро? Четверо неизвестных заталкивают в машину и увозят? Дело даже не в обещанных неприятностях, хотя и они не сахар. «Я могу так никогда и не узнать, кто это сделал и для чего, а ведь я страшно любопытен, да и ни одно любопытство двигало бы любым попавшим в такую ситуацию, еще и долг, долг исследователя, если хотите. Человек, столкнувшийся с таким, просто обязан докопаться до сути не ради славы, не ради любопытства». Жажда познания — вот что это такое. Если есть загадка, она должна быть решена. Письмо прояснило кое-что, но одного я решительно не понимал. Кто такая Жанна? Слово написано без кавычек. Имя женщины? Но где она в таком случае? Я встал и начал обыскивать квартиру медленно, методично, как сыщики в романах. Мебель была великолепной, ковры тоже, одежда. Такую, должно быть, носят миллионеры или еще свергнутые короли. Огромный цветной телевизор, стереомагнитофон, подключенный к квадрофонической системе и установке цвета музыки. Кухня-скопище ног, призванных максимально облегчить труд хозяйки. Ванная, цветной кафель, озонаторы и куча других приспособлений, назначения которых я не знал. Деньги я нашел в секретерии, по приблизительным подсчетам их оказалось 43 тысячи в рублях, 5 тысяч в долларах и еще 10 тысяч в неизвестных мне банкнотах. Для живущего на одну зарплату скромного программиста более чем достаточно». Огромный холодильник, забит разными деликатесами. Бар — не менее полсотни бутылок. Я узнал лишь три-четыре марки, про которые слышал или читал. Миниатюрный рай. Эдем на одного. На одного ли? Во время обыска я убедился, что Жанна — женщина. И появление этой женщины здесь было предусмотрено половину гардероба, Составляла женская одежда, а в секретерии лежали футляры с украшениями, золото и драгоценные камни. Мои неизвестные благодетели были кем угодно, только не крахоборами и уж, безусловно, людьми со вкусом. Людьми? Не знаю, не знаю. Одна маленькая странность. Вместе с моими пожитками исчезли все мои книги. Библиотека у меня была небольшая, но хорошая. Я подбирал ее семь лет. И если что-то огорчило, так это исчезновение книг». Зная, что анонимные филантропы боялись крахоборства, как черт Ладена, логично было предположить, что вместо моих пропавших книг появится масса новых, дорогих и дефицитных. Однако ни одной книги в квартире не было. Думать и над этим ребусом мне уже не хотелось, мне хотелось есть. После того, как я ознакомился с содержимым холодильника, моя авоська с бутылкой кефира, двумя плавленными сырками и банкой хека в масле казалась инородным телом. Я отнес ее на балкон, вернулся в гостиную и сел пировать. Интересно начинается отпуск право. «Звонок в дверь?» Мелодичный, нисколько не напоминающий звук старого, раздался минут через сорок. К тому времени я успел немного поесть и почему-то уже не боялся неизвестных филантропов. Не было смысла их бояться. Неприятностями они грозили, если я обращусь в иные аналогичные органы. Первый раз за сегодняшний день я окаменел, обнаружив, во что превратилась моя квартира. Второй раз — сейчас. Удачнее всего было бы сказать о ней одним единственным словом. Совершенство. Мисс Вселенная. Самые синие в мире глаза. Самые красивые светлые волосы. Даже не прикасаясь к ним, чувствуешь, какие они легкие и пушистые. Фигура. Фигура губы, улыбка. На ней были обыкновенные джинсы и голубой батник, но это не имело значения. Если напялить на нее рогожный мешок и поставить рядом с королевой в парадном платье со всеми регалиями, никто и не взглянет на королеву, все станут, разинув рот, глазеть на это чудо, мисс Вселенную. Она... Улыбнулась, и от этой улыбки где-то на другом конце галактики полыхнула сверхновая, а я понял, что погиб и окончательно. Любой на моем месте погиб бы. «Боря, вы меня впустите, наконец?» «Я... мы... вы...» — сказал я. «Пожалуйста...» Мой язык решительно отказывался повиноваться. Если это сон, просыпаться я не хочу. Проходя мимо, она задела меня плечом. Ее волосы коснулись моего лица, и я вдохнул приятный, легкий аромат незнакомых духов. Я посмотрел в зеркало. Оттуда на меня растерянно пялился Борис Петрович Песков, 26 лет отроду, не урод, но и не первый парень на деревне, среднестатистический молодой специалист. О научной работе не думал, предложений не вносил, изобретений не делал и вряд ли сделаю, фантастических рассказов не публиковал даже под псевдонимом, потому что к литературному творчеству не способен. Смею надеяться, что не совсем серенький, знаю много, читаю много, в компании не ударю лицом в грязь, Сумею поддержать и веселье, и умный разговор. Таких миллионы, средние, скромные люди, умеющие с должной самокритичностью оценивать себя и потому не претендующие на что-то большее, чем они есть, типичные представители определенной социальной категории. Почему же тогда именно со мной случились эти странности? Чем я заслужил или в чем провинился, по большому счету, вселенской бухгалтерии? «Боря, идите сюда!» Позвали из комнаты, и я покорно пошел. «Здравствуйте», — сказал я. «Вы Жанна?» «Да», — ответила она, открыто глядя мне в глаза. «Боря, вы очень удивлены?» «А как бы вы думали?» — спросил я. «Не могли бы вы мне объяснить, кто со мной все это проделывает и зачем?» «Не могу», — сказала она. «Не обижайтесь, Боря, так надо. Скоро вам расскажут». «И долго ждать?» «Вряд ли долго». «Уже лучше», — сказал я. «Ну, а вы? Чем обязан счастью видеть вас в сих чертогах? — Понимаете, Боря? — она, кажется, смутилась. — Я ваша жена? елки Ёлки-палки! — сказал я. — Вы это серьезно? — Серьезно? — У меня и документы. — Вы хотите меня прогнать? — Нет-нет, что вы, Жанна! — на этот раз смутился я. — Зачем же сразу гнать? То есть, в общем, я не то хотел сказать, не в том смысле, что вас нужно гнать. Вы «Может, есть хотите?» «Хочу». Я помчался к холодильнику. Пока она ела, не спеша и очень воспитанно, я стоял на балконе и смотрел вниз. Внизу ходили обычные люди, занятые обыденными делами и развлечениями. Две подружки из второго подъезда играли в бадминтон на свободном от и мусора пятачке. Мальчишки возились с красным мопедом, мопед тарахтел и чадил на весь двор. У моего подъезда выгружали мебель, припозднившиеся новоселы. Студентка с третьего этажа прогуливала большую палевую овчарку возле обломков бетонных плит и ржавых железяк. Вокруг продолжалось... Обычная жизнь. И мальчишки с мопедом, и махавшие ракетками девчонки, и все остальные, никто не видел никаких изменений. Для них этот день оставался обычным днем. Рядовой день одного из летних месяцев 1987 года. Именно их поведение успокоило меня. Я перестал бояться за свой рассудок. Просто со мной случилось... «Необычайное. В какой-то мере это даже интересно. Раньше жилось скученько, пресновато. Что ж, теперь не заскучаешь, теперь просто некогда скучать. Взглянуть, как там Жанна?» «В столовой ее уже не было. Я нашел ее в спальне». Она легла поверх одеяла, сбросив только туфельки, положив ладонь под щеку. Либо спала, либо очень ловко притворилась. В ее лице не было ничего пугающего или сверхъестественного. Ни привидения, ни ведьма, хотя откуда я могу знать, как выглядят ведьмы, если никогда их не встречал? Молодая, красивая девушка». «Моя жена...» Я вернулся в гостиную. Чувствую себя одновременно Джеймсом Бондом, Штирлицем и любопытной Варварой. Открыл сумочку Жанны. Паспорт. «Пескова Жанна Федоровна. Русская. Двадцати трех лет. Прописана в моей квартире со вчерашнего дня». Паспорт тоже выдан вчера на новую фамилию, надо полагать. Свидетельство о браке. Если ему верить, вчера мы с Жанной, оказывается, зарегистрировались. Комсомольский билет, взносы уплачены. Пропуск в один из наших НИИ. Красивый тюбик губной помады, всякие женские мелочи, гребешок, зеркальце и тому подобное. Автобусный билет деньги 11 рублей потрёпанными бумажками и мелочь ключ от моей квартиры новенький как две капли воды похожий на мой документы я исследовал внимательно они выглядели самыми настоящими хотя какой из меня специалист по распознаванию фальшивых документов И вообще любой школьник, если он прилежно читает детективы, знает, что любая разведка штампует прекрасные поддельные документы, которые можно отличить от настоящих, лишь с помощью сложных и трудоемких исследований. «Но я не нужен ни одной иностранной разведке». Государственных, военных, экономических и прочих тайн, коих домогаются иностранные разведслужбы, я не знаю. Наш вычислительный центр никогда не был связан с секретными работами. Ну и, наконец, ни одна иностранная разведка не смогла бы сотворить из ничего две новые комнаты. Кстати, что там с комнатами? Соседи из 13-й давно вернулись с работы, но никто не поднял шума, следовательно, Их жилплощадь в целости и сохранности. Я разыскал ключи и пошел в гараж смотреть машину. «Волга» вполне соответствовала квартире. Светло-голубая, обтянутые коврами сиденья, кондиционер, стереомагнитофон, какой-то особенный руль. Нестандартные колпаки колес, фары, обивка салона. От обыкновенной серийной машины она отличалась, как венский экипаж, от простецкой арбы, не средство передвижения, а роскошь. Потом я запер гараж и немного постоял, глядя на людей во дворе. Я чувствовал, что отделен от них невидимой стеной, им оставаться в ритме повседневности, мне разгадывать загадку, может быть, самую хитроумную за всю историю человечества — Получалось, что я уже не один из них, не прежний Песков, исправно работавший с восьми до пяти, вовремя плативший взносы и толкавшийся в очереди за бананами».